Я подошел и заглянул внутрь. Там лежал седой старик лет семидесяти или восьмидесяти. Выглядел он неплохо. Ему нарумянили щеки, а губы подрисовали помадой. Кожа блестела, как навощенная. Но это был не я. «Это Джинни Нитро», — сказал я. «Крутит нам яйца». «По-моему, вы совсем запутались, мистер Белин». «Заткнись», — сказал я. Надо было подумать. Как-то это все сходилось... Должно было сойтись. Тут вошел еще кто-то и встал в дверях. Тело подготовлено, Халл. «Спасибо, Билли, можете идти». Билли Френч повернулся и вышел. «Черт возьми, Гроверс, он руки не моет?» «То есть как?» «Я видел красное у него на руках». «Ерунда! Я видел красное!» «Мистер Биллин, не угодно ли вам заглянуть в третий гроб?» «Хотя он пуст. Один джентльмен выбрал его заранее». Я повернулся и посмотрел на гроб. — А сам он здесь, Гроверс? — Нет, джентльмен еще жив. Это предоплата. По предоплате мы делаем десятипроцентную скидку. Вы не хотите такой? У нас прекрасный выбор. — Спасибо, Гроверс, но у меня назначена встреча. Я с вами свяжусь. Я круто повернулся, вышел в зал, а оттуда на свежий воздух. Тот подлец, который запасается гробом, этот тот подлец, который... Шесть раз в неделю трахается со своим кулаком. Я влез в своего жука, дал газу и вырулил на мостовую. Какой-то дурак в фургоне решил, что я его подрезал. Он показал мне палец, я показал ему свой. Начался дождь, я поднял стекло в правой двери и включил радио. Глава двадцать пятая. Я поднялся на лифте на шестой этаж. психиатр звали Сеймур Данди. Я толкнул дверь. Приемная была полна психов. Один читал газету вверх ногами. Большинство остальных, мужчины и женщины, сидели тихо, как бы даже не дышали. Атмосфера в комнате была тяжелая, мрачная. Я записался в журнале и сел. У моего соседа одна туфля была коричневая, другая черная. — Слушай, друг, — сказал он, — ну ответил я, — не разменяешь цент? — Сегодня? — Нет, — сказал я ему. — Может, завтра? Продолжал он. «Может, завтра, — сказал я. «А если я тебя завтра не найду?» испугал сон «Надеюсь, что не найдешь, — подумал я. Мы ждали и ждали. Вместе. Не знает, что ли, психиатр, что ожидание — одна из тех вещей, которые сводят людей с ума. Всю жизнь люди ждут. Ждут новой жизни, ждут смерти, ждут в очереди за туалетной бумагой, ждут в очереди за деньгами, а если денег нет, ждут в очередях подольше». «Ждешь, когда уснешь, а потом ждешь, когда проснешься, ждешь женитьбу и ждешь развода, ждешь дождя, ждешь, когда он кончится, ждешь еды, а потом снова ждешь еды, ждешь в приемной врача вместе с психами и опасаешься, что ты один из них». По-видимому, я ждал так долго, что уснул. Когда я проснулся, меня трясла секретарша и говорила «Мистер Биллиан, мистер Биллиан, вы следующий». Это была уродливая старушенция, уродливее меня. Лицо ее было совсем близко, я даже испугался. Вот так, наверное, выглядит смерть, — подумал я, — как эта перечница. — Готов, моя золотая, — сказал я. — Идите за мной, — сказала она. Я прошел за ней через приемную, и она открыла дверь. За столом, довольной жизнью мужик в темно-зеленой рубашке и расстегнутой вислой оранжевой кофте, темные шторы, курит сигарету в мундштуке. «Садитесь», — он показал на кресло. Секретарша закрыла дверь и куда-то делась. Данди начал водить ручкой по бумаге. Уставясь на бумагу, сказал, «Это обойдется вам в сто шестьдесят долларов за час». «Хрен тебе», — сказал я. Он поднял голову. «Ха, это мне нравится». Поводил еще ручкой и сказал, «Зачем вы пришли?» «Не знаю, с чего начать. Для начала посчитайте обратно от десяти» посчитать твою мать!» — сказал я. «Ха!» — сказал Данди. «А у вас со свои были сношения?» «Какого рода? Устные? Духовные? Поясни!» «Вы понимаете, о чем я спрашиваю?» «Нет, не понимаю». Он сложил большой и указательный пальцы колечком и просунул в него указательный палец правой руки. «Такие вот!» — сказал он. «Хм!» «Да!» — сказал я. «Вспоминаю!» Один раз она тоже сделала так рукой, а я туда просунул палец. «Вы пришли надо мной насмехаться?» — спросил Данди. «Не надо со мной шутить».